Глава двадцать шестая. Назар. К Черноголовому мы добираемся час лишним. От нашего дома до его хутора сорок километров, половина из которых не дорога, а полоса препятствий. Черноголовый отстроил возле города усадьбу, но настоящее его лежбище скрыто от людских глаз в соседнем лесу. Проще туда добраться в шкуре волка, но в этот раз мы идем к Черноголовому не в гости. Добротный сруб высится над черным частоколом за забором из остро заточенных кольев. Ворота с чеканным гербом в виде волчьей головы открывает Федор, сын Черноголового от человечки. Он чуть младше Алана, широк в плечах, и на ринге валит маститых бойцов. Одно «но» перечеркивают все достоинства сына Черноголового. Федор не оборотень. Он подходит к машине, и опускаю стекло. Федор окидывает взглядом моих братьев. «С чем пожаловали, ребятки?» «Мы тебе не ребятки». Рыкаю в окно так, что Федор ступает назад. Мою невесту похитили, и я знаю, что твой отец положил на нее глаз. «Похитили?» В голосе Федора искреннее удивление. Он достает телефон и набирает номер. «Отец, у вальшанских вари нет. Нужно торопиться». Ответ черноголового я не слышу. Федор смотрит на нас насмешливо. «Как бы вы ни кичились, а человек вас обошел». Выпрыгиваю из машины и хватаю Федора за грудки. «Говори, что знаешь». Из двора выскакивают трое прихвостней черноголового, мои братья выходят из машины и оскаливаются. Стоим на грани оборота. В дверях терема показывается черноголовый и избегает по ступеням высокого крыльца. Длинные вьющиеся волосы спадают на его мощные плечи под кожаным длинным пальто. Синие глаза метают молнии. В свои сорок пять он одним ударом валит быка. Охолони, Назар. Фёдор, выводи машину. Отпускаю сына черноголового, и драка заканчивается, не начавшись. Ты что-то знаешь про Варю? Сжимаю-разжимаю пальцы, чтобы снять напряжение. Черноголовый встает напротив меня, перекатываясь с пяток на носке. Может, извинишься для начала? За что? Уже знаю ответ на свой вопрос. Запорченную невесту. Как ты посмел взять силой то, что принадлежало мне по закону? Не силой. Милана сама подставилась, это раз. Опираюсь плечом на машину. Зарян подсунул тебе изначально порченный товар, это два. Назар, одергивает меня Богдан. Черноголовый сплевывает и смотрит на моего среднего брата. Кались, Что кались передергивает Богдан плечами. Сам, небось, догадался. Неспроста же вернул Заряну пустоцвет. Потому и вернул, что пустоцвет. Хмурит брови черноголовый. Рассказывай. Не имею права, ухмыляется Богдан и бросает в мою сторону недовольный взгляд. Черноголовый перехватывает его и хрустит суставами пальцев. Понятно. Знают двое, знают все. Еще один повод нагренуть в медвежий угол. Мы ищем Варю. Твой человек торговал ее, когда она пропала. Возвращаю Черноголового к разговору о пропаже и нашей малышке. Поехали, кивая Черноголовый. Марат позвонил только что. На шоссе авария, спортивная тачка в мясо. Гонщика зовут Игорь Орлов. Продолжать? Твою ж мать! Богдан ударяет кулаком по дереву. Боль схватывает под лопаткой, точно туда нож воткнули. Варя, милая, куда же ты рванула? Он один был в машине? Сижу сквозь зубы. Когда приехали гайцы, да, на пассажирское место в крови. Убью, гада. Распахивает дверь машины. Он уже в стране мёртвых. Поворачиваюсь к Черноголовому. Орлов, пешка Заряна. Я в курсе, Усмехается Черноголовый. Предлагаю перемирие. Протягиваю ему руку и улыбаюсь. А я с тобой не воевал. Скрепляем уговор рукопожатием. Рассаживаемся по машинам и трогаемся.